Страховщик Игорь Страховский потерял аппетит и плохо спал. Сегодня он понял, что так больше продолжаться не может. Надо срочно принимать меры. Страховский боялся, панически боялся за свою жизнь. Выход подсказывала логика. Если боишься за жизнь, обращайся в милицию. Игорь открыл электронную записную книжку. Сюда он собирал телефоны на все случаи жизни. Нужный номер нашелся не сразу. Получил он его случайно от старого приятеля-бизнесмена Валентина Смирнова. Страховский набрал номер, дождался соединения и спросил. — Гуров Лев Иванович, я бы хотел с вами встретиться. Капец безропотно отдал Гурову и Кричко свой кабинет но перед уходом он должен был закончить начатое. Поэтому сейчас вместе со следователем Никодиловым они вешали на стену портрет нового президента. Ящик с инструментами стоял на стуле у приоткрытой двери в коридор. Чтобы им не мешать, Станислав вышел и столкнулся со старшим следователем прокуратуры Гайдой. Следом за ним омоновцы с автоматом вели молодого парня. «Кого поймал?» поинтересовался Кричко у следователя. — Некто Жуков, координатор движения «Городские мстители». Взяли, можно сказать, с поличным, за компьютером. — А я уж грешным делом подумал, что с топором в одной руке и факелом в другой, — пошутил Станислав. Гойда обиделся. — Зря смеешься. Тут такое дело. На окраине Оленьего бора, в гнилом овраге, в самой глубине, среди мусора и бурелома, Нашли десятка два сгоревших легковых машин. Тут к ним присоединился Гуров. «Опять про машины?» — недовольно заметил он. «Хоть бы полчаса о них ничего не слышать». «Это не просто сгоревшие машины», — возразил Гайда. «Внутри машин трупы, сильно обгоревшие с черепно-мозговыми травмами. Терроризмом попахивает. Поэтому мы прихватили этого мстителя». Граффити с угрозами на стене у сгоревшей стоянки — его рук дело. Есть сведения, что Литовченко перед смертью конфликтовал с каким-то бандитом. Хочу провести опознание. Вы со Станиславом не поможете? Статистами, что ли, посидеть? Ну да. Где я их сейчас буду искать? Выручайте. Гуров рассмеялся. Мы уже недавно одного такого выручили. Так нас чуть самих не повязали. «Ладно, пошли». Для опознания выбрали бывший кабинет копца. Тот уже закончил свою общественно полезную деятельность по развешиванию портретов. Следователь Никодилов собирал инструмент. В кабинет ввели командира городских мстителей. Жуков держался с вызовом. Его усадили на стул, крючко с Гуровым заняли соседние места. Привели понятых. Тут в кабинет сунулась странная голова. Гуров уже где-то встречал этого подростка с вытянутой яйцом, как у египетского фараона Тутанхамона, головой. Он вспомнил, где его видел. И тут Гайда ввел в кабинет свидетеля, вернее, свидетельницу. Ту самую страшную бабу, перемазанную косметикой, которая однажды уже опознала Станислава. «Вы знаете кого-нибудь из присутствующих?» — спросил Гайда. «А как же?» С торжеством заявила свидетельница и ткнула ярко накрашенным и нервно обгрызенным ногтем в сторону Кричко. «Вот этого знаю! Он с тем другим сильно скандалил!» Гойда расстроился, а Никодилов напротив напрягся и принялся о чем-то оживленно перешаптываться с копцом. А свидетельница вошла во вкус и рассказывала. «Он это, точно! Они еще пистолетами друг дружке грозили!» — Один достал, и на другого давай направлять. Я все ждала, когда стрелять начнут. На фигурное катание даже опоздала. Нет, не начали стрелять, так разошлись. Кто на кого направлял пистолет? Вдруг задал вопрос Никодилов. — Не помню, — ответила женщина. — А какая разница? Кто-то из них направлял, это точно. А где тот другой? — Убили, — ляпнул капец. Женщина обрадовалась и снова указала на Станислава. — Ну, если убили того, то, значит, этот направлял. Он, стало быть, и убил. — Все, больше не могу. Гоните эту народную сказительницу нахер! Гойда не выдержал и от смеха едва не сложился пополам. Хохотали амоновцы, в голос ржал задержанный Жуков. Понятые не понимали, в чем дело, но тоже смеялись. Не смешно было только Гурову и Станиславу. Капец и Никодилов тоже сохраняли серьезность. Гуров, не теряя времени, вывел свидетельницу из кабинета и не забыл напутствовать. «Спасибо, вы опять оказали следствию неоценимую помощь. Прямо не знаю, как и благодарить». Тут его оттер плечом Никодилов. Он, а за ним и Капец, проследовали за свидетельницей, догнали, остановили и завели с ней. Тихий разговор. Время от времени капец поворачивал голову и посматривал на Гурова с плохо скрываемым восторгом. Вернулись они минут через десять. Никодилов принялся собирать инструменты, с помощью которых развешивал портреты. Молоток никто не брал! Засуетился он. Небольшой такой, удобный, с короткой ручкой. Ну, бардак. Милиция, понимаешь. Ничего оставить нельзя, все сопрут. «Так скоро и президента прибить нечем будет!» Капец! — знаком отозвал Гурова в сторону. Держался он на удивление уверенно. «И что ты об этом думаешь?» — спросил он. Гуров сделал вид, что не въезжает. «Ты о чем?» «Я о том, что свидетельница второй раз опознала полковника Кричко». «И что?» Ты всерьез считаешь, что Станислав что-то там поджег или кого-то убил? Сходи к ворчу. Проверь голову. В конце концов, все убитые застрелены из ГЛОКа, а у полковника Крючко на вооружении банальный Макар. Капец закатил глаза, изображая задумчивость. — Ну, когда есть один пистолет, почему бы не быть и другому? Здесь важен принцип, а не мелочи. Ой! Гуров цепко прихватил копца за то место на брюках, которое в народе называют мотнёй, и рванул вверх. — Ты что? — Резанным зайцем заверещал подполковник. — Я тебе сейчас изнасилование пришью. Прибор между ног имеешь? На прошлой неделе точно таким же агрегатом была изнасилована студентка кооперативного техникума. Но очень похожим. И здесь важен принцип, а не мелочи. «Пусти!» Капец громко орать стеснялся, поэтому издавал весьма странные звуки. К ним подошел крючко. «Мужики, вы чем тут развлекаетесь?» «Да так, плюшками балуемся. Вот сплющили, теперь баловаться будем». Гуров отпустил копца и отвел Станислава в сторону. «Я тебя попрошу, Стас, сядь за компьютер» и покопайся в базе данных, а может и в интернете. Нас должны интересовать случаи хулиганства с повреждением машин. Причем не просто случаи хулиганства, а хорошо спланированные и организованные хулиганские акции. Если удастся что-то накопать, этим мы на время заткнем рот Задумову. А я ненадолго отъеду. Надо пообщаться с акулами страхового бизнеса. Страховщик Игорь Страховский назначил полковнику встречу в центре ГУМа у фонтана. Он уже ждал на месте и нервно прохаживался, когда Гуров подошел к нему. — Вы, господин Страховский, искали со мной встречи? — Зачем? — спросил сыщик. Страховский не хотел выглядеть неврастенником и сразу грузить полковника своими кошмарами. Он начал издалека. «Я слышал, вы занимаетесь делом о ночных поджогах машин. У меня есть по этому поводу кое-какие соображения, но мне нужны гарантии моей безопасности». «Гарантии безопасности от чего?» переспросил сыщик. «Безопасности со стороны закона или от действий преступников?» «Кроме того, мне бы хотелось сразу определиться, в какой области вы предполагаете вести наши поиски. «Ищи, кому выгодно», — пространно ответил страховщик, наивно стараясь набить себе цену. Гуров решил взять быка за рога. «Допустим, это выгодно вам, страховщикам». Страховский понял, что перегнул с недомолвками и затряс головой. «Нет, неверно, тут вы совсем не правы, ведь страховых контор очень много». Автостраховка сейчас и так обязательная. Ну, сколько человек еще с перепугу застрахуется? 5, 10. И из-за этого устраивать палево и лезть в криминал? И зачем, допустим, мне рисковать и устраивать поджог, если клиент с равным успехом может подойти как ко мне, так и к моим конкурентам? К тому же прямые убытки от выплаты страховок уже перевалили за 10 миллионов рублей. Нет, как общее явление, это не проходит. А вот частный случай могу подбросить. Не за даром, конечно, товарища все-таки продаю. Можно сказать, наставников профессии, учителя. Гуров презрительно усмехнулся. И сколько серебряников хотите за учителя? Страховский не обиделся. Я не крахобор. «Меня вполне устроит факт бескорыстной дружбы с великим сыщиком Гуровым». Сыщик снова усмехнулся. «Это здорово. Значит, одним ходом и конкурента убираете, и ментовскую крышу получаете, и называете это бескорыстной дружбой». Страховский не смутился. «Лев Иванович, мы же с вами взрослые люди. Я отдаю себе отчет, что в этой ситуации выгляжу банальным стукачом. Да, так я решаю свои проблемы. А разве вы свои проблемы решаете как-то по-другому? И не говорите только, что кто-то помогает вам из благородных побуждений. Гуров вынужден был согласиться с логикой собеседника. Да, вы правы. Не во всем, конечно, но в главном. Ладно, будем считать наш пакт заключенным. Переходите к делу. Страховский нервно огляделся и начал. «Так вот, буквально на днях я узнал об интересном случае. Ростислав Вишневский застраховал старый Rolls-Royce Phantom на шестьсот тысяч долларов по полному каска на год. Кроме того, он застраховал не менее старую «семерку» БМВ на сто тысяч долларов. Обе машины сгорели». Уверен, что он прокрутил еще несколько таких сделок. «Это не так просто осуществить», — в голосе Гурова слышалось сомнение. Страховщик пожал плечами. «Было бы желание. Как там у римлян? Бови, Йови. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. У господина Вишневского большие возможности». Гуров прищурился. «А вам не знакома такая фамилия Ставрогин?» «Почему он вас интересует?» Гуров отметил, что Страховский ответил слишком быстро, и голос его при этом слегка дрогнул, но виду не подал и спокойно пояснил. «Лично для меня весь этот геморрой закрутился именно со сгоревшей машины господина Ставрогина». «Он мой клиент», — признался Страховский. Вообще-то своих клиентов сдавать не полагается. Ладно, что вас интересует? А он случайно такой же финт не прокрутил? Типа Мерседес застраховал, как Майбах, на миллион другой. Нет, должен вас разочаровать. Сумма страховки была весьма скромной. Ставрогин не пытался содрать за старый Мерседес цену новенького Бугатти Вейрона. Страховщик немного помялся и продолжил. А что касается мотива, могу посоветовать поискать среди строителей гаражей. Как загнать людей в боксы, если цена места дороже самой машины? Обратили внимание, много гаражей уже построено и стоят пустыми. Это же колоссальные убытки. А ведь есть люди, которые непосредственно отвечают за эту программу. И насколько я знаю, за последние три дня гаражные места пошли на расхват. Гуров кивнул. — Я уже думал об этом, и вы подтвердили мои предположения. Но это лишь общие умозаключения, их к делу не подошьешь. А мне нужны факты, улики и доказательства. Страховский понял, чего ждет от него полковник. — Я постараюсь вам помочь. — А я обеспечу вашу безопасность, — ответил Гуров. — Вы ведь за этим меня вызвали. Но будьте осторожны, вокруг этого дела слишком много трупов. Главное, держите меня в курсе и, если что, зовите на помощь. На этом они расстались, и Гуров отправился назад в контору. Когда Гуров вошел в свой новый кабинет, то по сияющему лицу Станислава понял, что тот накопал что-то интересное, и не ошибся. Есть рыбка торжествующе заявил Кричко, и не простая, а золотая, и с перспективой на вырост. Покопавшись в сводках, он наткнулся на любопытную информацию. С тех же самых районов, где сейчас горели автомобильные стоянки и отдельные машины, недавно бушевала другая напасть, но по причине незначительности средства массовой информации обошли ее своим вниманием. Да и в милицейских сводках эти происшествия регистрировали далеко не всегда. По ночам неизвестные хулиганы били в машинах стекла, фары, зеркала. Кричко не поленился разыскать старого приятеля, который до сих пор работал участковым в одном из этих районов. Тот поведал, что пару месяцев назад по району прокатилась волна ночных автомобильных погромов. Часто в салоне одной из поврежденных машин находили футбольный мяч. Получалось, вроде как пацаны футбол играли. И было это не раз и не два. Но кому интересны разбитые стекла? Кроме самих автовладельцев, разумеется. Сначала действовали мячом, а теперь действуют огнем, подвел итог Кричко. Гуров внимательно посмотрел на друга. «Стас, ты гений!» «Помнишь, под каким погонялом у Ростислава Вишневского в телефонной книжке значился Демьян?» «Правильно, огнем и мячом. Не мечом, а именно мячом. Ты это тогда точно подметил?» «А мы думали, он пишет с ошибками. Здесь налицо прямая связь то ли со страховкой, то ли с гаражным строительством». Будем работать в этом направлении дальше, там и разберемся. Задумову подадим это блюдо под соусом его любимых местных хулиганов. А когда он сообразит, чем это пахнет, будет уже поздно». Гуров потер руки. «Уверен, они загоняют автовладельцев в гаражи. Догадываешься, кто этим занимается?» «Да уж, понятно, не правительство Москвы», — ответил Кричко. «Либо какой-то мелкий чиновник-исполнитель, либо инвестор торопится побыстрее получить дивиденды. А, возможно, и то, и другое. У тебя есть кандидатуры на примете?» Гуров кивнул. «Имеются. Вишневские. Дядя с племянничком». Я вот что думаю, а не причастны ли они к нашему с тобой делу, к исчезнувшим автовладельцам? Помнишь, что Гой говорил? В гнилом овраге обнаружили свалку и кладбище в одном флаконе. Да, работы не в проворот, только бы капец не помешал. Кричко многозначительно улыбнулся. Копцу сейчас не до нас будет. Я ему интересную версию подбросил можно сказать наживку кинул зашел в интернет на один интересный сайт оставил компьютер включенным и отправился в буфет а он вокруг крутился вроде вещи собирал когда я вернулся компьютер был выключен значит наживку он благополучно проглотил и что за версия скоро узнаешь пообещал Кричко. он оказался прав очень скоро И пяти минут не прошло, в дверь кабинета, по обыкновению не постучавшись, вперся подполковник Капец. Он сиял, словно только что выиграл в лотерею генеральские погоны. — Ну что, пока вы тут занимаетесь мелочевкой, я кое-что нашел, — снисходительно заметил он. — Так, пустячок, но... — Что там еще? Гуров сделал вид, что заинтересовался всерьез. Капец отвечал с рассеянным выражением лица. «Заявление террористов! Можно расценивать его как чистосердечное признание. Я ведь так и знал, что это террористический акт!» Гуров и в самом деле был сильно удивлен. «Какие террористы? Красные, коричневые, зеленые?» Лицо копца посуровило. «Хуже. Голубые». Кричко отвернулся и с трудом удерживался, чтобы не заржать. Гуров не понимал, но доверял другу. — Ладно уж, пошли, покажу, — расщедрился подполковник. — Там уже все собрались. Гуров последовал за ним. Сзади шел Станислав. Он делал вид, что сморкается, на самом же деле утирал носовым платком слезы душившего его смеха. Вопреки обыкновению, задумав, пригласил сотрудников сводной группы в свой кабинет. Сделал он это потому, что на всю группу было выделено всего два компьютера. Один стоял в кабинете копца, который теперь заняли сыщики, второй у генерала. Но не операм или следователям, в самом деле, доверять сложную технику. Сломают, поцарапают. Задумав, развернул монитор компьютера экраном к собравшимся. — Подполковник, капец! «Напал на след преступной террористической группы», — сказал он. «Мы, товарищи, должны быть ему благодарны за то, что он вывел следствие на верную дорогу. Хочу поставить товарища Копца в пример некоторым гениям. Так держать!» Да, вот, поработал в интернете. Скромно и в то же время небрежно бросил капец. Гуров взглянул на Станислава, и тот утвердительно наклонил голову. Это была его наживка. На экране монитора появились два подростка отвратительной наружности. В народе таких зовут извращенцами. — Заявление террористической группы «Голубая планета», — сообщил один из них и представил слово второму. — Мы заявляем, — начал тот что поджоги машин являются нашим ответом на запрет парада геев. И пока московские власти и противный Юраша Лужков не прекратят свой гетеросексуальный терроризм, мы будем жечь ваши машинки. Жечь. И чтобы мы не слышали этих криков, гомосеки, сакс. И вот еще. Про пидорасов. Мы не пидорасы. Это вы пидорасы, а мы геи. А кто еще не понял, мы объясним. Наша голубая планета должна стать голубой не на словах, а на деле. — Все поняли, — Грозно спросил, задумав. — Вот она где, настоящая опасность. И ею мы будем заниматься денно и ночью. Вопросы есть? Гуров поднял руку. — У меня вопрос. А что значит саксы? Причем они тут? «Вопрос неорганизованный», — отрезал, задумав. «Умные вопросы будут? Нет? Тогда всем по местам готовиться к рейду. Будем брать!» В коридоре Кричко поинтересовался у Гурова. «А ты сам-то знаешь, кто такие саксы?» «Конечно. А ты?» «Не представляю», — пожал плечами Кричко. Когда Айвенго читал, там вроде саксы с норманами бодались. «А что в этом обидного?» «Ты, Стас, немного отстал от жизни», — разъяснил Гуров. «Вальтер Скотт — это все-таки 200 лет назад. А у нынешней молодежи сакс — это такая оценка, негативная, что-то вроде отсос. Ты, например, в таких случаях говоришь «дерьмо». «Если мы имеем в виду одно и то же, то я в таких случаях говорю «говно», — поправился Кричко». «Извини за неточность, я не хотел тебя обидеть», — развел руками Гуров. «А откуда ты знаешь про этих саксов?» — не отставал Станислав. «Как-то раз мультик про Бивиса и Батхеда посмотрел». «Случайно», — признался Гуров. Тем временем генерал Задумов развил просто бешеную деятельность. На «Голубую чуму» Были брошены силы не только вверенной ему сводной группы, но и подразделений патрульно-постовой службы, в том числе и ОМОНа. Генерал пытался задействовать и силы антитеррористического спецназа, но там его послали далеко. Впрочем, сил и без того хватало с избытком. Задумав и капец, корректировали план операции. Он должен был сработать молниеносно и одновременно по всей столице. Капец, как бы, между прочим, заглянул в кабинет к полковникам. «Слушай», — спросил он у Гурова, — «как думаешь, по каким объектам нам еще стоит поработать? Где эти педрилы кучкуются?» Из его вопроса сыщик делал вывод, что начальство не имеет о цели предстоящей операции ни малейшего представления. «Где же им кучковаться, как не в ночных клубах?» — ответил он. «Бери справочник и выписывай название «Голубой гром», «Голубой кит», «Голубой солдат», «Гей-славяне» и тому подобное». «Ага!» — капец, потер руки и скрылся за дверью. Гуров и Станислав весело посмотрели друг на друга. «Представляешь, что тут сейчас начнется?» «Конечно! Садом и Гамора!» «В прямом смысле этих названий!» Немного погодя, Гуров сначала умудрился испортить удовольствие генералу Задумову. Он категорически заявил, что поскольку 121-я статья Старого кодекса отменена, то участвовать в облаве напедиков он отказывается, и полковник Речко тоже. «Я с вами еще поговорю!» В ярости прорычал Задумов и оставил обоих полковников дежурить по штабу. Когда войска отбыли на операцию, Гуров заглянул в туалет. Там, поперек белой стены, чем-то черным было записано «Задумав сакс». Между этими словами чья-то услужливая рука, вероятно, она принадлежала копцу, приписала «Англосакс». Получилось глупо, зато не так обидно. В это же самое время... Страховщик Страховский спустился в подземный гараж ночного клуба «Спрут» и сел в свою машину. Его немного трясло. Только что он разговаривал с Ростиком Вишневским. Его догадка подтвердилась. Ростик участвовал ни в одной и ни в двух махинациях. Но главным итогом беседы было не это. Изящно подвыпивший Ростик выболтал имя своего шефа. Страховскому удалось записать сказанное на мобильник, теперь он мог поторговаться. В то же время он понимал, что сильно рисковал и совсем забыл об осторожности. Все-таки надо было позвонить Гурову, собственно, это не поздно было сделать и сейчас. Страховский достал мобильник и начал нажимать кнопки. Скрип на заднем сиденье заставил его вздрогнуть. Он даже не пытался оглянуться. Ужас! парализовал страховщика. Выстрелом его отбросило на руль. Второй контрольный выстрел в голову оказался уже практически лишним. Среда. Ночь выдалась тяжелой. Наверное, так выглядел Смольный накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Только вместо перепоясанных лентами хмурых матросов в коридоре дымили табаком не менее хмурые милиционеры с краткоствольными автоматами через плечо. Гуров и Кричко сидели на приемке. Они оформляли задержанных, которых автобусами подбрасывали бравые орлы-задумовцы. Кто бы мог подумать, что в столице столько извращенцев. Документов с них не требовали, все равно сверять их не было ни времени, ни возможности. Данные писали со слов пленников, после чего отправляли их в отстойник. Роль отстойника исполнял актовый зал, где еще недавно генерал Задумов выступал перед журналистами. Застоявшийся пропитанный табачным дымом воздух в клочья рвали протестующие крики, исполненные обиды и глубокого негодования. «Почему меня арестовали? На каком основании?» Сыщики резонно возражали. «Вас не арестовали, а задержали». «Юридическое основание, устное распоряжение генерал-майора Задумова за номером дробь 16 Затем записанного отправляли в актовый зал, а его место занимал следующий. Записанные уходить не хотели и требовали разъяснений, но сыщики были непреклонны. «Пройдите в зал». «Но я в зал, сэр». «Я требую адвоката!» – кричали пленники. «А я бы сейчас предпочел холодного пивка!» – признался Крючко. Улов отличался разнообразием. Преобладали в нем люди творческих профессий, в основном свободные художники, стилисты, дизайнеры, артисты, музыканты. Эти своей нестандартной ориентации и не скрывали. Несколько скромнее держались люди бизнеса. Гуров узнал одного очень известного продюсера, но виду не подал и в протокол его записал как Федора Михайловича Достоевского, торговца черным деревом. Гуров и Кричко складывали протоколы в стопки. Постепенно высота этих стопок стала приближаться к Вавилонской башне, а задержанным в актовом зале стало не хватать стульев. Но тут, к счастью для всех, трижды пропел «Петух», Ночь кончилась, и по коридору затопали тяжелые башмаки генерала Задумова. Генерал вернулся с охоты усталым, но счастливым. Ловцов и загонщиков он милостиво отпустил по домам отсыпаться, а сам примчал совершить строгий и правый суд. Он прошествовал свой кабинет с видом триумфатора и с порога объявил. «Всех ко мне на допрос!» Станислав отложил ручку, отодвинул недописанный протокол и со вздохом поглядел на друга. «Наш герой еще не понял, с кем связался», — заметил он. «Ничего, скоро поймет», — обнадежил его Гуров. На то, чтобы понять, у генерала ушло от силы минут десять. Сначала на него обрушились потоки площадной брани, к чему он вовсе не привык. Среди задержанных оказалось много людей весьма влиятельных, которым было совершенно наплевать на огласку их интимных особенностей, а некоторые этим даже бравировали. Потом начались звонки. Звонили из таких инстанций, что у незадачливого генерала холодок, бежавший вначале по позвоночнику, сменился ручейками ледяного пота. Возможно, он даже задумался впервые в жизни и, видимо, пришел к неутешительным выводам. Задумав, загнал всех задержанных обратно в актовый зал и заперся у себя в кабинете. Там он начал запоем хлестать валерьянку. В короткий срок валерьянкой провоняло не только помещение, но и окрестности. Вонь, исходящая из окна его кабинета, привлекла целое стадо кошек. Следом за кошками к месту событий на запах падали, подтянулись и журналисты. Когда Гуров снова увидел своего временного начальника, то не сразу признал его. Тот был бледен и, кажется, даже похудел. «Выпускайте всех нахер!» — сквозь зубы процедил Задумов. Станислав поднял на генерала удивленные глаза и указал на горы заполненных протоколов. «А с этим что делать?» Ничего не ответил Задумов, только вяло махнул рукой и снова скрылся в своем кабинете. Гуров похлопал Станислава по плечу. — Ну что, иди, неси им свободу. Может, с них по рублю за выход брать? Неплохое состояние, сколотить можно. Кричко прошел в актовый зал, поднялся на трибуну и постучал кулаком, требуя тишины. Не сразу, но зал затих. — Я пришел дать вам волю! — радостно провозгласил Кричко. — Господа! «Народ сверг тиранию толстяков! Вы свободны!» Немая сцена превзошла успех ревизора. Наконец все, в том числе и охранники с автоматами, радостно загалдели, снялись с мест и устроили в дверях веселую давку. Некоторые оборачивались и криками, а то и знаками сообщали Станиславу, что они сделают с Задумовым сразу после своего освобождения. «Летите, голуби, летите!» — напутствовал их в ответ Станислав. Когда помещение опустело и даже самые голодные папарации покинули пепелище, Гуров и Кричко постучали в дверь генеральского кабинета. «Кто там?» — осторожно поинтересовался, задумав. «Свои!» — успокоил его Кричко. «Гений и сатирик!» Спустя секунду, которая пошла на размышление, в замке щелкнул ключ. Еще не совсем доверяя коварным полковникам, задумав, выглянул в коридор и огляделся совсем как черепаха из-под панциря. Спросил «Ушли?» «Так точно, ваше вашество!» — гаркнул Кричко, чем вызвал у начальника гримасу страдания. Но злому Станиславу этого было недостаточно. «Какие будут новые указания?» — продолжил он. — Да делайте, что хотите, — безразлично проговорил генерал. — В смысле, работайте в соответствии с ранее установленным планом. Можете идти. — Спасибо! — учтиво поклонился Кричко. У себя в кабинете Гуров сел за компьютер и пробежался по последним сводкам. — Что там новенького, стряслось? — спросил Кричко. За эту ночь, пока наш орел шерстил сексуальное меньшинство, снова кучу машин сожгли. Опа! Ни хрена себе! Попали на ровном месте мордой об асфальт. В голосе полковника Станислав услышал тревогу. Что там еще? «Страховский убит», — нахмурился Гуров. «Страховщик, с которым я вчера общался. Ведь я же его предупреждал». Он был сильно расстроен. Крючко поискал в шкафу, не оставил ли прежний хозяин растворимого кофе. Не тут-то было. Он вернулся к столу. — Что будем делать? Съездим? Поглядим? Гуров устало вздохнул. — Вали домой, ты же человек семейный. С женой, с дочкой повидайся, а то забудут, как ты выглядишь. Собака узнавать перестанет. «Отдохни заодно, выспись. Пяти часов я тебе дать не могу, но три часа дам. А ты?» «Куда же мне, стервятнику, деваться? Слетаю на труп. Подбросишь? Тогда заводи». Зевая во весь рот, сыщики отправились в путь. Второй подземный этаж гаража клуба «Спрут» был перекрыт, хотя в этом уже не было необходимости. Следственно-оперативная группа, выехавшая на убийство, практически закончила свою скорбную работу. Тело Страховского уже увезли. Возле машины страховщика трудились криминалисты и оперативники из уголовного розыска. Среди них выделялась рыжая голова их начальника. Многих из оперов Гуров знал в лицо. Сейчас он ограничился тем, что издали помахал им рукой. В стороне возле въезда припарковался микроавтобус прокуратуры. Гуров сунул голову в салон. Внутри он обнаружил следователя Гайду, возившегося с большим термосом. «Чаю хочешь?» — спросил он, увидев сыщика. «Нет, спасибо, предпочитаю кофе». «Как его убили?» — кивнул Гуров в сторону машины убитого. Гойда налил себе чаю. «Два выстрела с заднего сиденья. Во втором контрольном не было необходимости. Зато он дал нам пулю». Она прошла на вылет и застряла в обшивке. Петрович говорит, выпущена из ГЛОКа. Гуров отнесся к известию с долей недоверия. Как это он успел разглядеть? Да он и не разглядывал, на ощупь определил, заверил следователь. Насчет убийцы какие-нибудь мысли имеются? Спросил Гуров. Гойда задумчиво пил чай, сладкий, черный и ароматный. Гуров уже пожалел, что отказался. «Стрелял явно свой», — рассуждал следователь. «Спрятаться на заднем сиденье прием дилетантов, насмотревшихся боевиков. Профессионал туда ни за что не полезет. Ему проще подойти к машине и выстрелить в окно. Но хоть он и дилетант, сработал чисто». «И что? Никаких следов?» — уточнил Гуров. «Есть кое-что», — Гойда загадочно улыбнулся. «Вот, погляди». Он протянул сыщику конверт. На нем было написано «Вскрыть это письмо, если меня убьют». Край конверта был разорван. Гуров пожал плечами. Что же, все логично, и отправитель убит, и письмо вскрыто. Оно было в другом конверте, адресованном Николаю Всеволодовичу Ставрогину. Страховский не успел его отправить. Гуров вернул конверт следователю. — Отправь на экспертизу. Маловероятно, но вдруг Петрович найдет на нем какие-нибудь отпечатки, кроме твоих и моих. Неожиданно Гойда замер. — А почему, собственно, письмо адресовано Ставрогину? Он что, его душеприказчик? Гуров недобро усмехнулся. — Это ты у Ставрогина из России. Пей чай, а то остынет. Гойда пристально посмотрел на сыщика. «А может, ты сам спросишь?» «Я же по глазам вижу, что тебя это интересует. Вот и валяй, прощупай его». «Нет, серьезно, у меня сейчас и так с работой полный завал, а тут еще это убийство. Если со Ставрогиным связано что-то серьезное, тогда вытащим его в прокуратуру. А так, что зря пыль глотать? Сделаешь?» «Только ради тебя». Гуров и сам не поверил тому, что сказал. Собственно, далеко бегать за господином Ставрогиным не пришлось. Оказалось, что он находится наверху в клубе, точнее в казино. Но в казино Гурова пускать не хотели. Мордоворот на входе не принял во внимание даже милицейское удостоверение. — У вас есть ордер? — нагло осведомился он. Если бы Гуров умел, то завыл бы волком. — Опять? Какой тебе нужен ордер? Достали вы меня своими ордерами, громатеи, и кухонные. Может, тебе ордер на квартиру, где деньги лежат? Насмотрелись всякой голливудской билиберды. Если тебя интересует санкция прокурора, то она мне не требуется. Я не с обыском пришел и не арестовывать твоих клиентов. Мне просто нужно встретиться с одним человеком, тихо поговорить и уйти» но если ты попытаешься мне помешать, я объявлю, что мною получен анонимный сигнал, казино заминировано. Хочешь, чтобы я объявил об этом громко и внятно, или дашь мне пройти?» Мордоворот немного смутился. Он достал трубку мобильника и долго обсуждал возникшую проблему со своим начальником. Потом недовольно буркнул. «Проходи». — Не «проходи», а «проходите, господин полковник», — терпеливо поправил сыщик. — Знаешь, что стало с твоим коллегой-вахтером, который мне нагрубил пару дней назад? — Неужели Нанары загремел? — осклабился Верзила. — Не угадал. Он получил пулю между глаз. Егоров продемонстрировал на дисплее мобильника лицо убитого сторожа из поселка, где жил Литовченко. Мордоворот прикусил губу и заткнулся. Похоже, поверил. Но только тихо поговорить. Напомнил он с запозданием в спину уходящему полковнику его обещание. Тот сделал вид, будь то не расслышал, и скрылся в просторах игорного зала. Гуров, лавируя между столами, пересек игорный зал, походил по закоулкам. Господина Ставрогина он нашел за стойкой бара. Тот был мрачен и уныл. Надо полагать, по причине проигрыша. «Какая неожиданная встреча!» — скривился он, увидев Гурова. «Как я рад!» «Не могу ответить тем же. Я вас искал». Сыщик был суров и серьезен. «Отойдем в сторонку». Он взял Ставрогина под локоть. Тут же рядом неслышно вырос очередной охранник. — Вам мешают? — угодливо склонясь, спросил он у Ставрогина. Гурова при этом он и в упор не замечал. — Нет, все нормально, — отмахнулся Николай Всеволодович. Охранник также неслышно исчез. Гуров покачал головой. — Смотрите, как вас берегут, словно барана с золотым руном. — Грубо, Лев Иванович, — урезонил полковника Ставрогин. — Зато точно. Итак, я жду правдивого рассказа. — О чем? — довольно убедительно удивился Ставрогин. Перед ними появилось новое лицо. Не охранник, не молодой, лощеный, нечто вроде метрдотеля. — Желаете пройти в комнату для конфиденциальных бесед? — спросил он. — Там вам никто не помешает. — Или чтобы прослушать наш разговор? — Холодно осведомился Гуров. «Спасибо. Мы лучше вон там, в коридорчике, побазарим. Не возражаете?» И, чуть ли не с силой, увлек Ставрогина в темный коридор, который вел не то на кухню, не то к запасному выходу. Здесь полковник развернул Ставрогина лицом к себе и слегка встряхнул. «Хватит темнить, Николай Всеволодович! Машину вашу сожгли!» И это явно не случайно. Литовченко убит. Почему? Я мент, и голова у меня работает по определенному шаблону. Версия номер один. Мошенничество со страховкой. Версия вторая. В машине сгорело что-то очень ценное. Возможно, и другие варианты. Но эти на поверхности. Уже есть с чем работать. Помочь не хотите? Ставрогин с величайшей неохотой принял решение. «Страховка тут ни при чем», — с усилием выдавил он. «Тут другое». «Что-то сгорело внутри машины», — подсказал Гуров. «В салоне или в багажнике?» «В салоне», — признался Николай Всеволодович. «Документы?» «Нет». «Деньги». «Сумка с деньгами». «Много?» — Много. Лимон. Миллион долларов наличными. Но это сугубо между нами. Гуров правильно истолковал его заминку и задал наводящий вопрос. — Это были ваши деньги? — Не совсем. Они были предназначены для одного человека. — А этот человек, случайно, не господин Вишневский? Потому, как вдруг изменилось лицо Николая Всеволодовича, Гуров понял, что истинно где-то рядом. Тогда еще вопрос. Развил он наметившийся успех. По первой версии, чтобы совсем ее закрыть. Кого боялся Страховский? Вы в курсе, что ночью его убили? Это произошло здесь, в подземном гараже. Ставрогин совсем побледнел. Гурову стало ясно, что дальше разговора не получится. — Выпейте что-нибудь. Успокойтесь, — посоветовал он. — А завтра я вас жду у себя в конторе. Запишите адрес. Вечером более или менее выспавшаяся сводная группа собралась на подведение итогов. Генерал смотрел на подчиненных вяло без огонька. У копца горели уши, словно ему их надрали. Он старался смотреть себе под ноги. Генерал обвел аудиторию тяжелым взглядом. Мне интересно, откуда журналисты так быстро обо всем пронюхали. Значит, так. Искать паршивых козлов отпущения в нашем стаде мне сейчас некогда. Но на будущее, во избежание утечек, предпримем меры. Будем, так сказать, предохраняться. Отныне, перед началом совещания, мобильники отключаем и сдаем на вахту. Когда сотрудники сводной группы послушно сложили свои телефоны в ящик секретарского стола, генерал обратился к Гурову. «А теперь вернемся к нашим поджогам. Что скажет гений?» Сейчас в его голосе почти не слышалось иронии. Гуров поднялся. «Мы с полковником Крючко установили интересную взаимосвязь», — начал он. «В одних и тех же районах города происходят странные вещи. Судите сами. Два месяца тому назад в этом месте ночью в восьми машинах побили стекла и фары, а вчера на этом же самом месте пять машин сожгли. И такое совпадение не одно и не два, а полтора десятка. Это только те, что мы выявили. Вот адреса и вот статистика». Гуров плюхнул на стол толстую папку. Задумав, напрягся. Сейчас он пугался всего. «И кого вы подозреваете?» С напряжением в голосе спросил он. «Скорее всего, это банда местных вандалов-хулиганов. Возможно, это спортивные фанаты». Задумав, облегченно вздохнул. Хулиганов он не боялся. Гуров же умышленно не стал говорить о том, что они разрабатывают версию с гаражниками, чтобы не спугнуть и без того перепуганного начальника. Если сейчас сказать, что в организации поджогов подозревается племянник господина Вишневского, генерал наложит в штаны прямо здесь, на совещании. Капец не смог усидеть на месте и вылез с неуместным заверением. «Подозреваемые имеются, товарищ генерал, уже работаем. Результаты...» Задумав в раздражении посмотрел на копца так, что тот втянул голову в плечи. — Хватит с нас подозреваемых! — рявкнул Задумав. — Сажать некуда. Сейчас нужна профилактика. Все идут в патрули. Если не можем раскрыть поджоги, будем предотвращать. За прошлую ночь, пока мы занимались пидорасами. Тут он снова испепелил своего заместителя взглядом. «Сгорело вдвое больше машин, чем в предыдущую! Вот наши результаты! Собирайтесь!» «Кому-то надо в штабе остаться», — осмелился напомнить Капец. «Никаких штабов! Хватит бюрократию разводить! Все в поле! Я и сам поеду! И товарищ Капец! Поедет!» С нажимом произнес генерал. На улице Крючко толкнул Гурова в бок. «А мы чем займемся? Тоже в поле!» «Тут...» Вздохнул. «Поле подождет. Не дает мне покоя уважаемый господин Вишневский-старший. Я сильно подозреваю, что бандой урюпинских руководит он. Не сам, конечно, а через своего племянника Ростика. Но, возможно, и напрямую. Скажем, по телефону или через компьютер. Так что давай-ка для начала приглядим за дядей. У тебя его адрес имеется? Достанем, не проблема» и они разошлись, чтобы подготовиться к серьезной работе. Тем же вечером Ростик Вишневский снова ждал Демьяна у ворот стрелковой базы в Оленьем бару Тот вышел из калитки и сел к нему в машину. «Чего сам приехал? Мог бы на трубу брякнуть, или опять вместе на дело поедем?» Ростик хмыкнул. «Нет, поедешь один». «Со своими пацанами, ясное дело. Просто у тебя будет спецзадание. Помнишь, ты спрашивал про шефа? Так вот, он сам хочет с тобой поговорить. Базарить будешь с моей трубы». Он нажал кнопку в адресной книге. После нескольких гудков послышался глуховатый голос. «На связи». Рустик поспешно заговорил. «Я на месте, груз доставил, он готов слушать» и протянул трубку Демьяну. Тот не без робости взял телефон. Будучи крутым бандитом, он довольно часто терялся в непривычных ситуациях. — Я слушаю. Больше он не произнес ни слова, только кивал головой и невнятно мычал «угу», «ага», мм. Выслушав все, что требовалось, Демьян вернул трубку Ростику. Тот убрал ее в карман, спросил. — Вопросы есть? Демьян отрицательно покрутил головой. — Нет, полная ясность. — Тогда действуй. — Вот, прими груз, как обещал. Из-под заднего сиденья Ростик извлек тяжелый брезентовый сверток. Два калаша. К ним четыре полных рожка. Ростик уехал, а Демьян со свертком направился на базу. Он собрал свою бригаду в жилом вагончике. «Пацаны, собираемся и по коням!» Дополнительная халтурка образовалась. Работа не пыльная, но дурная. Козла одного завалить и всех делов. Со мной пойдут двое, ты и ты. Он ткнул пальцем в двоих избранных. Смотаемся туда и обратно. Башляют наликом. А то на этих поджогах одни обещания. Остальные работают по обычному плану. В эту ночь нам надо окучить шесть парковок. Совсем звереет, шеф. Отобранные командиром пацаны занялись полученными от Ростика автоматами. Убрали смазку из стволов и затворов, изолентой смотали попарно рожки магазинов, проверили наличие патронов. Когда стемнело, с территории стрелковой базы выехал темно-серый москвич с затемненными стеклами и направился в неизвестном направлении. Немного позднее Никита Леонидович Вишневский в тренировочном костюме вышел на улицу, чтобы погулять со своей собачкой-бультерьером Генделем. С некоторых пор среди культурных людей стало модно называть собак именами композиторов, типа Бетховен, Моцарт или, к примеру, Доргомышский какой-нибудь. На охранников, которые сунулись за ним следом, привычно цикнул «Держать дистанцию!». Те послушно отстали. Никита Леонидович потрусил вдоль сквера, Гендель семенил позади. На бегу Никита Леонидович думал, и подумать ему было о чем. В последнее время никита Леонидовичу не нравился его племянник Ростик, и идеи его креативные не нравились, даже пугали. Этот самонадеянный засранец заваливал одно дело за другим, да еще и обворовывал родного дядю но сейчас Ростик был ему очень нужен. Через него Никита Леонидович осуществлял руководство бандой Урюпинских. Бандитов Вишневский использовал в разных целях, решая с их помощью проблемы с самыми упрямыми. Воронцовку от мелких хозяйчиков освободил, причем с легкостью. Этот, Босиков, самый борзый, дольше всех держался, а тут, как шелковый стал, все бумажки не глядя подмахнул. И сейчас с гаражами проблему, считай, почти решил. Пошел народ в гаражи, а сколько сопротивлялись, упирались. Да, не умеют у нас по-хорошему, не хотят. Тут Ростик молодец, ничего не скажешь, постарался. Только бы палку не перегнул, и его Никиты Леонидовича имя не заморал бы. А ведь может, подлец темно серый москвич с затемненными стеклами появился неожиданно с той стороны где машины вовсе не ездят стекла опустились и поначалу никита леонидович не расслышал выстрелов только когда гендель тонко пронзительно взвизгнул и повис на поводке мертвой тяжестью вишневского клюнула догадка человеком он был сообразительным потому и добился в жизни столь многого поэтому сразу понял что в него стреляют. Но тут вслед за догадкой Никиту Леонидовича клюнуло что-то более серьезное. Пуля, а за ней другая. Он упал. Это спасло его от целого града следующих пуль. Они буквально изрешетили стену мусорника, мимо которого он в этот момент пробегал. Двое охранников по приказу хозяина держались от него на почтительном отдалении. Никита Леонидович терпеть не мог, когда ему сопят в затылок, особенно во время вечерних прогулок-пробежек. И вот сейчас это обернулось бедой. В первый момент телохранители совершенно растерялись. Достать пистолеты, снять с предохранителя, передернуть затвор – на все это ушло непозволительно много времени. Автоматные очереди срезали обоих телохранителей, прежде чем они успели изготовиться к бою. Темно-серый «Москвич» приблизился к месту, где упал Никита Леонидович. Дверцы распахнулись, и из машины выскочили двое с автоматами в руках. Третий вылез чуть позже. Он тыкал пистолетом в разных направлениях и орал на автоматчиков. «Где он? Куда уполз? Ищите!» Если вы его не добьете, я сам вас добью!» Но на месте преступления остался только остывающий трупик несчастного Генделя, ну и тела охранников. Гуров и Кричко наблюдали сцену битвы с первого кадра, сидя в «Мерседесе Станислава». «Выехали последить, а тут на тебе. Избиение младенцев». Начало стрельбы стало для сыщиков такой же неожиданностью, как и для самого Вишневского. Но к моменту, когда под огнем киллеров пали оба телохранителя, Гуров был уже готов действовать. — Стас, твой левый, вали! — скомандовал он и покинул машину. Кричко обладал столь же быстрой реакцией, как и его друг. И вместо того, чтобы начать выяснять, почему, собственно, Гуров командует, почему он, Станислав, должен стрелять именно в левого бандита и так далее, Кричко поднял свой старенький Макар и, не особенно целясь, выстрелил два раза. И не промазал. Гуров в этот момент расправлялся с двумя другими киллерами. Первым выстрелом он влепил пулю в висок правому автоматчику, а затем принялся расстреливать их вождя с пистолетом. Бил по конечностям и ниже пояса, чтобы тот не смог сопротивляться или убежать, но сохранил способность болтать. Убедившись, что достиг цели, Гуров обернулся к напарнику. «Стас, ты в порядке? Вызывай скорую, а я поищу дядю. Он не мог далеко уползти». Никита Леонидович действительно нашелся довольно скоро. Он забрался в мусорный бак и тихо скулил. Наверное, прощался с Генделем. Ясное дело, не с охранниками. На предложение Гурова вылезти он долго не поддавался, и полковнику пришлось силой выволакивать его суховатое тельце за шиворот. «Уголовный розыск!» — прорычал полковник в лицо Вишневскому. «Ты спасен!» «Я ранен!» — хныкал Никита Леонидович. «Сейчас скорая приедет. Верь, тебя спасут!» Гуров перенес легкого, как тростинка чиновника, на траву поближе к дороге. После этого пошел обследовать остальных участников трагедии. Оба телохранителя Вишневского не подавали признаков жизни. Каждому из них досталось по нескольку автоматных пуль. Сами они так и не успели выстрелить ни разу. «Кремлевская школа!» – выругался Гуров. «В девятке всегда лакеев готовили, они бойцов!» Из бандитов двое, те, что были вооружены автоматами, тоже были мертвы. Одному пуля из гуровского штайра пробила голову, другому две пули от Станислава буквально разворотили горло. «Точно в яблочко!» – указал Гуров на перебитый кадык бандита. Третий киллер был жив. Приглядевшись, Гуров узнал в нем человека с видеозаписи Петровича, лидера урюпинских Демьяна. Он был ранен в руку, плечо и обе ноги, но, к счастью, ни артерии, ни другие крупные сосуды задеты не были. «Живой бандюга!» — почти ласково спросил сыщик. «Пошел нахер, мусорюга!» — прорычал тот в ответ. К ним подошел крючко, доложил. «Скорую вызвал, наши тоже скоро подъедут». «Как он?» «Способен давать показания», — оценил его состояние Гуров. «Слышишь, как ругается?» «А жертва?» Гуров посмотрел на хнычущего Вишневского. «Будет жить, и наверняка лучше, чем мы с тобой вместе взятые». Из-за угла показалась цветомузыка. Целый автопоезд с мигалками и сиренами у крючко хватило ума и сообразительности вызвать не просто скорую а реанимацию поэтому приехали они довольно быстро следом катила милиция гуров издалека увидел огненно рыжую шевелюру майора базылева и немного расслабился мур приехал сообщил он станиславу и направился к прибывшим оперативникам поздоровался что тут у вас стряслось спросил майор стреляли ответил Гуров и признался. Просто жуть. Четверо уже остыли, двое еще теплое. Так что вызывай Гойду, другой не разберется. И побольше постовых в поставь. Сейчас пресса набежит, все нахрен затопчут. Шутка сказать, покушение на Вишневского.